«Сделаны просто, а в этом станке пропадает, как в клетке соловей, хитрая мысль мастера. И как ее выпустить?» «Мастеру Сурнину почтение!» — послышался голос. «Льву, Фомичу, Собакину, нижайший поклон!» — ответил Сурнин, кланяясь не очень низко, но уважительно человеку в черном кафтане. «Башмаки на Собакине!» — увидал Сурнин при поклоне. Грубые и пряжки не серебряные, но всё же носит Собакин башмаки, не сапоги, а ведь человек из тверских крестьян. И вот стал тверским губернским механиком, шлюзы строит, часы делает астрономические, с академиками разговаривает, и они его слушают. "Мостак", подумал Сурнин, поклонился второй раз пониже и увидал, что башмаки на собаки сильно поношены. Вот какое дело, братиц, сказал Сабакин. Отец протоиерей Самборский тебя хвалит. А ходишь ты здесь без дела, а дело у нас есть. Нам работа нужна, сказал Сурнин. Я между дворов скитаюсь, а голодал. Вот нартовский станок налаживал, пришёл за деньжонками. Есть работа другая. 24 года тому назад сделал Михаил Васильевич Ломоносов трубу зрительную, семь сажен длиной, с зеркалом отражательным в небо смотреть. Поставил он в трубе зеркало так, что можно смотреть на него сбоку. Смотрел через эту трубу в небо и увидал все тайны великого небесного здания. Увидел наш Ломоносов на Сатурне полоски. И смотря на прохождение планеты Венеры через солнечный диск, заметил, что есть на той Венере атмосфера. Как бы тебе попроще сказать, воздух. Любопытно, сказал Свернин. Но что тут может сделать токарь? Как нам этому делу помочь? Токари эту штуку делали и зеркала полировали, ответил Сабакин. А Михайло Васильевич Об этой трубе речь приготовил ко дню именин Петр Фёдорович, что на Гольштине был и умер потом в Воронинбауме. Об этом слыхали. Если слышал, так молчи. Молчим, сказал Сурнин. К этому мы привычены. А Михайло Васильевич, сказал Сабакин, не молчал. Он был человеком с открытой душой, что придумает, сейчас же расскажет. В нашем деле надо и помолчать, проговорил Сурнин. Поставили трубу здесь, в кунтскамере для всеобщего обозрения и показывали её каждому пришедшему. Значит, для нашей славы. Значит так. Стояла труба долго, и зеркало в ней от времени потемнело. А теперь труба опять понадобилась. В него смотреть? Нет, иностранным господам показывать её занадто. Есть в Англии немец Гаршель. Служил он сперва придворным музыкантом, а потом стал строить трубы подзорные и через них смотреть в небо. Хороши его трубы. Хороши. И строил он их много, и построил такие трубы, подобные Ломоносовской, а нашей трубе, то ли зная, то ли не зная, может, прохвастали? Может быть и так. Сейчас что важно? А трубе в мире большая слава. Надо напомнить, что была она у нас раньше. После драки кулаками не машут, сказал Сурнин. Это не твоё дело. Вот только Ломоносовскую трубу при показе попортили. Мы теперь трубу починим, не в небо смотреть, а гостям показывать. Может быть, совесть у людей найдётся. Мы работать согласны, сказал Сурнин. Только вот какое дело, ещё сказал собать. В академии денег нет. Мы тебе книжками заплатим. А ты их где хочешь продавай или сам читай, ты ведь грамотный. Грамотный. Только вот небы на харче, господин Собакин, получать. Будешь харч получать у меня. Калишняя ложка в тех же шах не заметна. Работать начнёшь сегодня. В комнату вошел молодой человек во фраке из черно-желтой парчи в башмаках с остальными воронеными пряжками английской бермингамской работы. На зевру похож, сказал Сурнин, тихо собакил.